Глава третья В девять вечера я уже встречалась с Белым и наблюдала, как он откровенно зевает. Эля, прости, перелеты штатов тяжелые. Большая разница во времени. Меня реально в сон клонит, просто с ног сшибает. Единственное желание — завалиться, спать сразу, по прилете. Но когда мне сказали, что ты хочешь со мной встретиться, я, не раздумывая, согласился. Разве можно отказать такой женщине? Кстати, с того дня, как мы не виделись, ты выглядишь еще лучше. Только давай без банальных комплиментов. Я не за этим тебя позвала. А мне казалось, все женщины любят комплименты. Может быть, но мне совсем не до них. С некоторых пор ты перестала считать себя женщиной. С некоторых пор меня не интересует банальщина и шаблон. Белый напрягся скривил тонкие губы в улыбке и произнес «Я не убивал твоего Божа. Я тебе уже это говорил. Ты не раз меня об этом спрашивала, и я не раз тебе отвечал. А Разве сейчас я спросила тебя об этом? Но ты ведь за этим меня позвала. С чего ты взял? Странно, просто я уже привык, что ты задаешь один и тот же вопрос». И я постоянно на него отвечаю. «Не делай из меня душевно больную. После смерти мужа я не сошла с ума. Я решила встретиться с тобой, чтобы обговорить некоторые рабочие моменты». Белый курил кальян и устало поглядывал на меня. «Ну и как тебе в роли руководителя ОПГ?» Прищурившись, поинтересовался он. «Ты про организованную преступную группировку? Я не очень понимаю, какое отношение это имеет ко мне». «Да ладно». Этот вопрос я могу переадресовать тебе, — перевела я все в шутку. А как ты чувствуешь себя в роли хозяина хорошо организованной и законспирированной преступной активной группировки? Я в этой роли уже много лет, а вот ты новичок, хотя имела хорошего учителя. Твой муж был в авторитете, но, к сожалению, кому-то помешал. Но такова наша доля. Мы все живем, будто ходим по минному полю. Кстати, ты на нашего брата не греши. Вполне возможно, твоего мужа убрали люди в погонах. А меня хотели взорвать на кладбище, и в больнице тоже люди в погонах. Почему нет? С этими гадами тоже нужно иметь выстраивать отношения. А твой муж, говорят, жадничал и богател как на дрожжах. Понимаю, о покойниках плохо не говорят, но я всего лишь хочу помочь тебе докопаться до сути. Кстати, Эля, Все время хочу задать тебе вопрос. Почему ты ввязалась в то, чем занимался твой муж? Пойми, не бабское это дело. А вот это не тебе решать, — отрезала я. Дело действительно не бабское, потому что к бабским делам и к бабам я не имею отношения. Вот как! А ты на себя в зеркало смотрела? — гнул свой белый. Ты же рождена блистать. Тебе нужно... Крутиться в светском обществе, думать о нарядах, принимать в дар бриллианты, а не впрягаться в мужское дело. А Если честно, все думали, что после смерти мужа ты уедешь на ПМЖ куда-нибудь за границу и заживешь тихо и незаметно. Одним словом, на твоем месте так поступила бы любая. Может быть, но начнем с того, что я не любая. Это раз... Далее. Если бы все считали, что после гибели мужа я свалю за границу, то не захотели бы меня убивать прямо на кладбище или в больнице. Тот, кто это придумал, хорошо знал мой характер и понимал, что я обязательно возглавлю дела своего супруга, ведь я не из тех, кто спрячется в кусты. Свалить легче всего. Не только легче, но и правильнее. Просто ты сейчас явно занимаешься не делом. Можно подумать, тебе не хватит денег, чтобы жить в свое удовольствие и ни о чем не думать. Ты можешь себе многое позволить. А что ты так упорно отправляешь меня из страны? Видишь во мне конкурента? Хочешь перехватить мои лидирующие позиции? Что значит перехватить? Все давно поделено. Я мог бы их у тебя купить. Считай, сейчас я делаю тебе крайне выгодное предложение. Эля, я за ценой не постою, а я ничего не продаю. Подумай, Элечка, я тебе в сотый раз повторяю, чем ты сейчас занялась, не женское дело. А с чего ты взял, что можешь разделять дела на женские и мужские? Эля, пойми, такие предложения поступают нечасто. Я действительно предлагаю тебе хорошую сделку. И даю отличную цену. Хватит и детям твоим, и даже правнукам. Уезжай. Наслаждайся жизнью. Живи счастливо. А черта тебе нужна эта адская работа? Белый, я что-то не пойму. Если бы я решила продать свое дело, я бы обязательно об этом сообщила. Если я не делаю подобных заявлений, значит, мне это не нужно. О своей жизни я могу позаботиться сама. Мне твоих советов не надо. Я смотрела в глаза белому и пыталась понять, причастен ли он к убийству моего супруга. Со дня смерти мужа прошло много времени, но убийц, увы, не нашли. Тысячу раз предпринимала попытки разузнать, кто же это сделал, но мне так ничего и не пришло в голову. Я подозревала буквально всех кто имел с ним дело. — Белый, вчера убили мою собаку. — Твои люди? — Неожиданно для себя выдала я. Белый посмотрел на меня удивленно и пожал плечами. — Эле, ты совсем сбрендила. — Какую собаку? — Ту, что мне досталось в наследство от покойного мужа. — Ну, мать ты даешь! Ты действительно переиграла в игры взрослых мальчиков, и тебе пора на покой. Сама по посуди, на черта мне сдалась твоя собака. Я занимаюсь серьезными делами, а не заказухой на кабыздохов. Я только что прилетел из Штатов. Так низко я не падаю. Отстрел собак — это не мое хобби, деточка. Вчера кто-то с состы застрелил моего пса. я Не хочу оправдываться, но уже поверь, я точно не имею к этому никакого отношения. Зря ты видишь во мне заклятого врага. «Конечно, мы не можем быть друзьями, но и враждовать нам ни к чему. Разве солидному серьезному человеку нужно заниматься такой ерундой? Поверь мне, убить целесообразнее хозяина, а не его собаку. Так что, Эля, ты на меня чужих собак не вешай, а над моим предложением все же подумай. Понимаю». Ты у нас девушка гордая, и можешь пойти в отказ прямо сейчас. Но сказать «нет» успеешь всегда. О цене пока не говорю. Но если проявишь интерес, обязательно это обсудим. Белый, я приехала поговорить вот о чем. Наши с тобой интересы в последнее время стали часто пересекаться. Я считаю, нужно выработать общую тактику общения и не мешать друг другу. «Давай попытаемся», — с хитрецой посмотрел на меня белый. «Только знаешь, есть одно но. Я с женщинами серьезными делами не занимаюсь». «Понимаешь, о чем я?» «В смысле?» «В смысле, что я никогда не относился и не буду относиться к деловым женщинам серьезно. Конкурировать с ними и уж тем более прислушиваться к их мнению, не в обиду тебе сказано, но я женщин за людей не считаю». Вот такой я замороченный в этом плане чувак. А ты, Элька, как ни крути, все ж, баба. Тебе придется со мной считаться, процедила я сквозь зубы. Остынь, невозмутимо ответил Белый. Я не могу относиться к тебе как к ровной, хотя бы потому, что женщина в умственном плане уступает мужчине. Она не умеет масштабно мыслить и вечно путается в деталях. Мужчина создан по образу и подобию Божьему а женщина всего лишь из его ребра. Все, что касается изделия Бога, то мужчина был пробным вариантом, а женщина — доработанным и улучшенным. Тут же парировала я. Знаешь, мужчины, любящие выказывать свое превосходство над женщинами, сотканы из множества комплексов. Придумал себе сказочку для самоутверждения. — А зачем мне на ком-то самоутверждаться? — рассмеялся Белый. У меня есть все и даже больше. Я всего лишь объяснил свою точку зрения, почему не могу обсуждать с женщиной деловые вопросы. Старо как мир. Курица не птица, женщина не человек. Кстати, ты не думаешь, что я жена-ненавистник. Это не так. Я просто слишком избалован женским вниманием. Глупо гордиться половыми признаками и считать себя выше женщины. Ведь даже если по твоим внутренним установкам женщина ниже, то уже то, что тебя угораздило родиться мужчиной, никак не твоя личная заслуга. Нет смысла гордиться тем, что от тебя не зависело. Все мужчины были рождены женщинами. Эля, что бы ты ни говорила, еще раз повторяю. Фраза «не женское это дело». Будет жить вечно, и никуда от этого не денешься. У женщины даже мозг на 50 граммов меньше, чем у мужчины. Это наукой доказано. Женщина движет все что угодно, только не разум. Я не могу относиться к женщине как к равной, потому что она может доказывать свое равенство только на словах. Ей нечем его подкрепить. Останется лишь требовать признания этого факта. белый вот я слушаю тебя и пытаюсь понять... «Сколько же тараканов в твоей голове! Даже мозг у женщины на 50 граммов меньше! Интересно, ты сам его взвешивал? Мозг — не картошка. Полкило больше, полкило меньше. Им соображать надо, а не гордиться весом. Я же сказал, наукой доказано. Но нет моей вины в том, что женщина — это существо второго сорта». Знаешь, когда человек уверен в себе, его хоть четвертым сортом назови. Он улыбнется и пожелает тебе удачи. Судить о человеке надо по его способностям, а не по половому признаку. А про Адама и Еву и так все понятно. Адам — первый блин комом, Бог подумал, поразмышлял, кумекал и сделал более совершенное существо с учетом всех плюсов и минусов предыдущего изделия. Ведь конечный продукт всегда был совершенен. Есть много дерьмовых людишек, которых и мужиками назвать нельзя, и на титул настоящей женщины не тянут. Но есть много стоящих людей и мужчин, и женщин. Люди не фрукты и ягоды, которых по сортам распределяют. Эля, можешь... Успокаивать себя чем только хочешь. Но ты должна уяснить, я не буду толковать о делах женщины. Особенно о мужских делах. Ты все сказал. Учитывая, что мое предложение остается в силе, да. Значит, по нашим противоречиям мы с тобой общаться не будем. А какие противоречия у меня могут быть женщины? Белый явно провоцировал меня. Особенно с такой красивой, интересной, как ты. Я бы с огромным удовольствием пригласил тебя на романтическое свидание с шампанским, цветами, свечами и горячим сексом. Не выдержав, я отвесила белому пощечину. Смотри, я тебя предупреждала. Залезешь на мою территорию, будет война. Прикончат не только тебя, но и всех твоих псов, которые бегают у тебя на участке. Я встала из-за стола и решительно направилась к выходу.